Глава 31 Под утро в маленькой комнате стало душно. Середина июня в столице выдалось жаркой. Марат отшвырнул влажную от пота подушку, свесил ноги с кровати и потряс головой. Спал он или нет? Разве что урывками. Всю ночь в голову лезли тревожные мысли. Он опять один. Вторую ночь подряд безлюбимый. Когда еще такое было? Неужели глупая ссора с Еленой в ресторане превратилась в серьезную размолвку? Кто в этом виноват? Конечно же он. Некоторых тешат самолюбие, когда на их красивых жен пялятся окружающие и даже пытаются флиртовать, а он взбесился. Дурак. Но видит Бог, он осознал свою вину, раскаялся и поспешил извиниться. Он искал Елену и нашел ее утром в доме Бахлина. Это был жуткий удар по мужской гордыне, но он стерпел. Он бы ни словом не упрекнул Елену, только бы вернуть прежние отношения, но она не захотела его видеть. Марат умылся. Для полного ощущения бодрости этого оказалось мало. Он подставил голову под струю холодной воды, не вытираясь, подошел к окну и распахнул створку. В мокрое лицо вдохнул свежий воздух. Хорошо. Рука потянулась к дежурной пачке сигарет на подоконнике. Несколько затяжек позволили привести мысли в порядок. Марат вдруг понял, что его тревожило ночью. Он пытался вспомнить точные слова Елены. Что она ответила на его извинения, как объяснила свой поступок? «Послушай меня внимательно, послушай и пойми», — говорила она. Марата словно током ударила. «Послушай». Недавно Елена делилась своими наблюдениями про это лишнее слово. Она объясняла. Так говорят, чтобы выиграть время и придумать подходящую ложь. Марат сомневался, но Елена настаивала. Она следователь, у нее богатый опыт бесед со свидетелями и преступниками. По станешь психологом. Если на прямой вопрос отвечают «послушайте» и отводят глаза в сторону, значит, сейчас точно соврут, утверждала она. В конце концов, Марат с ней согласился, и вчера она напомнила ему об этом. «Так-так, вспоминай детали», – приободрился Валеев. Около дома Бахлина их разговор шел по телефону. Он не видел ее глаз. Но Лена несколько раз повторила «послушай». Это неспроста. Она предупредила, что последующие слова будут ложью. Что она сказала потом? Самое обидное, что разлюбила его и уходит к Бахлину. «О боже, Лена соврала. Она любит меня, а у Бахлина находится вынужденно». «Ну конечно, иначе и быть не может. Вчера Бахлин сам признался, что насилие в детстве не прошло бесследно». У него серьезные проблемы в отношениях с женщинами. Сейчас банкера заботит совсем другое. У Бахлина крупные неприятности в бизнесе, и он привлек Елену к частному расследованию. Каким-то образом он вынудил ее работать на себя. Вот подлец! Марат начал одновременно надевать брюки и звонить Елене. Он скакал на одной ноге, прижимая телефон к уху. Глаза метались по комнате в поисках чистых носков. Остались еще стиранные или придется выбирать среди ношеных. Вот те, у тумбочки, кажется, еще ничего. Аппарат абонента выключен или...» Марат запутался в штанинах и повалился в кресло. «Мяу!» – жутко взвизгнул кот Чингис, перекрикивая звук автоответчика в телефоне. «Черт, ты еще дрыхнешь!» – Марат вытащил из-под себя кота и спихнул его на пол. Сузившиеся глаза животного обожгли обидой. Марат попытался оправдаться. «Чингис, ты же видишь, что я не в себе. Уворачиваться надо!» От меня женщина ушла. Вот ты что делаешь, когда тебя любимая киска бросает? Чингис выгнул спину, потянул лапы, проверяя, целы ли кости, и удалился на кухню. Вскоре кот вернулся, держа в зубах пакетик от кошачьего корма. Пустая упаковка легла под ноги Марата. Что не случилось, сначала ты жрешь, понял намек кота хозяин. Чингис одобрительно заурчал. Самец должен быть сытым, в этом ты прав. Пойдем на кухню, набьем желудки. Парочка дружно отправилась на кухню. Валеев проверил содержимое холодильника, заглянул в подвесные шкафчики и приуныл. «Извини, друг, твои пакетики закончились. Сыр будешь?» Марат показал подсохший кусочек сыра. Кот заурчал, на этот раз осуждающе. «Ничего другого все равно нет. Разделим пополам. Вот твоя доля». Чингис оценил кусочек сыра, положенный перед его носом, и перевел недовольный взгляд на оставшуюся половину в руке хозяина. Валеев вздохнул. «Да понял я, понял. Жри все. Я по дороге что-нибудь перехвачу». Марат положил весь сыр перед котом. Чингис принюхивался, фыркал и косил глазами на ноги хозяина. «Что тебя еще не устраивает? Мои носки? Не так пахнут? Ну ты и гурман!» Марат вышел в комнату, полностью оделся и заглянул на кухню вновь. Кот нехотя доедал сыр. «Не нравится? А мне ничего не досталось. И шерсть у меня не такая пышная, как у тебя». Марат провел ладонью по голове. «И не пялься так на меня. Я же сказал, у меня проблемы». Кот демонстративно отвернулся от остатков сыра. «Ну ладно, понял. Питание тебе соседка купит. Я ее попрошу». Кот проводил хозяина красноречивым снисходительным взглядом. Додумался, наконец. Сворачиваясь с подмосковной трассы в уже знакомую деревню, Валеев мысленно выругался. Как на работу, блин, к нему езжу. Подъезд к дому Бахлина перегораживала большая пожарная машина и УАЗик, пожарно-техническая экспертиза. Валеев вышел, оценивая обстановку. Пахло гарью. Ворота были настежь раскрыты. Некогда красивый кирпичный дом банкира зиял выгоревшими окнами. И без того неприятное настроение оперативника омрачилось усиливающейся тревогой. Марат нашел взглядом среди пожарных старшего по званию и, приготовив служебное удостоверение, направился к нему. «Здесь живет мой знакомый. Когда это случилось? Как?» – спросил Валеев, капитана пожарной службы, после того, как сам представился. Сообщение о пожаре получено ночью в 3.40. Огонь был сильный, но его удалось локализовать. На соседнее строение пламя не перекинулось, И автомобили во дворе не пострадали. А люди? Их спасли? Жильцы успели покинуть дом самостоятельно. На данный момент осмотр дома окончен. Жертв, к счастью, нет. Что произошло? Сейчас основная версия – умышленный поджог. В центре очага распространения мы нашли осколки бутылки. Предположительно, от коктейля Молотова. Кто-то бросил ее в окно. В доме была женщина. Что с ней? Возможно, отвезли в больницу. Да вот, хозяин, лучше у него спросить. Валеев увидел Бахлина, одетого явно с чужого плеча и звонящего по соседскому телефону. Бахлин тоже заметил Валеева, вернул трубку соседу и, сверкая безумным взглядом, накинулся на Марата. Ты! Твоих рук дело! тряс он опешившего Валеева, ища поддержки у соседей. Вот поджигатель! Он подумал, что я с его бабой спутался и решил отомстить, хотел убить нас. Марат хлестко ударил Бахлина ладонью по щекам. — Очнись, Андрей, приди в себя, меня здесь не было. Бахлин мгновенно сник, словно в нем прокололи шарик с запасом гнева, и захныкал. — Я в этом квартале страховку забыл оплатить, и мне говорят все, ничего не положено. — Семь летом платил, а они нашли зацепку, гады. — Ты о чем? — не понял Валеев. — На договор ссылаются крючкотворы поганые. Ты представляешь, насколько я попал? Ты знаешь, сколько стоят эти домишки? Размахивала руками Бахлин, указывая на вилы соседей. Валеев схватил Бахлина за плечи и хорошенько тряхнул. Где Лена? Она в порядке? Ах, ты ради Лена прикатил, а я думал школьному другу посочувствовать. Вот что, Бахлин, ты мне не друг, сам знаешь почему. Где она? Уехала твоя Лена с другим мужиком, почти голая, между прочим. Он ее в охапку и в машину, а сам за руль. Что за мужик? Зовут Денис Лоськов. Моложе тебя, крепкий. Они теперь неразлучны. Где они? Хочешь и ему морду набить? Как бы сам Зубов не досчитался. Куда они уехали? Отвяжись, мне бы твои проблемы. На какой машине уехали? Да что ты пристал? Не знаешь машину своей жены? Ах да, и не жена она тебе вовсе. Пошел ты. Марат вернулся к своему автомобилю и покинул деревню. По пути в Москву он попытался снова позвонить Петелиной, но быстро сообразил, что все вещи и телефон она потеряла в огне. А раз так, ей надо будет одеться. Ну, конечно, первым делом она поедет домой. Окрыленный Валеев примчался к дому Елены и только хотел свернуть в знакомый двор, как увидел, что оттуда выезжает ее Тойота. За рулем он разглядел уверенного в себе молодого мужчину. Елена сидела рядом. «Так вот ты какой, Денис Лоськов. «Бахлин не соврал», – с горечью подумал оперативник. Он решил не спешить, попытался проанализировать увиденное. Елена спокойна и выглядит так, словно только что уложила волосы феном, подвела глаза и подкрасила губы. «Ни за что не скажешь, что она действует по принуждению». Дружная парочка отправилась по делам. Куда же они едут? Чуть пропустив вперед Тойоту, Валеев поехал следом. «Он должен понять, что происходит». Интрижка с Бахлиным оказалась фикцией, в этом он убедился. Но кто такой Денис Лоськов, что их с Леной связывает? Тойота проехала в центр города и остановилась у дорогого ресторана на платной парковке. Выйдя из машины, Лоськов бросил беглый взгляд по сторонам и открыл дверцу. Галантный тип. Перед входом в ресторан Денис поддержал Елену за локоть, а потом положил руку Наталью, показывая, куда идти. Это уже слишком. «Моя женщина идет на свидание, и я должен спокойно это проглотить?» «Ну уж нет!» Он бросил машину и ринулся к дверям ресторана. Душа колотила от негодования. «Хватит играть его чувствами! Они должны поговорить, глядя глаза в глаза! Он должен знать правду!» Неожиданно появившийся навстречу прохожей не соизволило разминуться с ним. Марату пришлось отклониться, чтобы не столкнуться с ним плечом. Все внимание Валеева было сосредоточено на двери ресторана. за которой скрылась петелина. Он не заметил, как прохожий подставил ногу и резким умелым движением бросил оперативника через бедро. Дальнейшее длилось считанные секунды. Валеев рухнул на тротуар, и тут же на его голове оказался непроницаемый пакет, и две пары рук подхватили его, впихнули в подъехавший фургон и припечатали к железному полу. Фургон уехал, и вряд ли кто-то успел обратить внимание на странный инцидент.